Судя по крикам и беспорядочной стрельбе, светлички выбрались во двор. Ричардс знал, что творилось с Сайксом. Вероятно, его самого тоже ожидала подобная участь, ведь Сайкс обливал его зараженной кровью. Вот только доживет ли он до последней стадии? «Эй, Коул!» – беззвучно позвал Ричардс. «Говнюк, подонок мерзкий! К этому ты стремился! Это твой пакс Американо! Смотри, чем заканчивается долбанный проект!» Сейчас ему хотелось одного без лишних проблем отсюда выбраться. Главный вход в шале из решётила пулями и засыпала битым стеклом. Наполовину сорванные с петель двери висели криво, чуть ли не внахлёст. Под ними лежали три мёртвых солдата. Казалось, в хаосе они погибли под огнём своих братьев по оружию, впрочем, возможно, они намеренно друг друга перестреляли, чтобы ускорить неминуемое. Ричардс взглянул на спрингфилд Он тут не поможет, равно как и ружье солдат. Критическая ситуация требовала чего-то помощнее. Оружейный склад через двор от шале, за казармами, придётся бежать туда вовсю прыть. На складе горел свет. На потом лучше не откладывать, потом может просто не быть. Подумал Ричардс и бросился к складу. Солдаты разбежались по всей территории, бестолково суетились, палели во тьму и друг в друга. ни малейшего намёка на организованную оборону, не говоря уже о штурме шале. Ричардs мчался, не жалея сил, а в голове вертелось: только бы эти ублюдки не нароком не подстрелили. На полпути к складу он увидел грузовик пятитонку, кое-как припаркованный на самом краю стоянки. В суматохе даже дверцы кабины не закрыли. Что же, может к складу бежать и не понадобится.